Братья поселились на улице Акаций в Тирнах, на бедной парижской окраине, которая сливается с пригородными полями и теряется в них. Они арендовали домик у столяра, находившегося на пороге разорения. Столяр занимал флигелёк в нижнем этаже которого помещалась кухня и кладовая, а наверху три комнатки. В его распоряжении был ещё дощатый сарай, служивший ему мастерской и преображённый клоунами в гимнастический зал. Оба строения выходили во двор, отделённый от улицы высоким решётчатым забором. Двор находился в совместном пользовании братьев и бедного триллеяжиста, который обычно здесь и работал. Койка же его и из склад изделий помещались на чердаке сарая. Этот старичок с печальными зеленоватыми глазами, напоминавшими глаза меланхолической жабы, представлял собой, так сказать, туловище без ног. Зато в своей области он был подлинным художником. Он отыскивал и восстанавливал воздушные постройки XVIII века. Старый ремесленник выставил посреди двора видеобращщика чуда резьбы. Прилесный зелёный храмик с ажурными карнизами, пилястрами, капителями, на фронтоне его имелась надпись: Ламур трильежист в старинном вкусе. Музыкальный павильон, исполненный по znamenитейшим образцам, а именно по образцу зала прохлады Малого Трианон. Превосходная работа может украсить любой современный парк, уступается по своей цене По уголкам неровного, взрытого двора ютились диковиные лачуги, а в самой глубине, за живой изгородью, почти совсем ощипанный гусями виднелся скотный двор, где над коровником на окне с белыми занавесками была приклеена записка: "Сдаётся комната для больного". Трилляжист был очень доволен, что новые жильцы не возражают против павильона, занимающего почти весь дворик, и поэтому жил с клоунами в добром согласии. А когда настало лето, позволил им устроить в павильоне своего рода лиственный занавес, чтобы играть там на скрипке, укрывшись от посторонних взоров. Он самолично отправился к соседнему садоводу и среди отбросов набрал прилесных штокросс. растений с весёлыми крупными цветами. В наши дни ими бедняжками пренебрегают, зато они часто встречаются на гуашах минувшего века, где обвивают садовые трельяжи. Здесь летом и осенью, в ясные голубые дни, в павильоне, сквозь крышу и стены которого вместе с солнечными лучами врывались порхающие воробьи, за колоннадой, увитой лиловыми, желтыми, розовыми цветами, братья играли на скрипке. Но, право, они скорее беседовали, чем играли. Между ними словно происходил разговор, в котором изливались друг к другу две души. Все мимолетные, многообразные и сложные впечатления, отзывающиеся в глубинах человеческого существа, чередованием света и теней, Подобные игре солнечных лучей на волнах, когда солнце то светит, то скрывается за набежавшей тучкой, все эти впечатления братья передавали друг другу в звуках. В непринуждённой беседе, когда замолкала то одна, то другая скрипка, задумчивость старшего звучала в мягко замиравших ритмах, а ирония младшего в ритмах насмешливых и игривых. и чередовались вырывавшиеся то у одного, то у другого, смутная горечь, выраженная в жалобных замедлениях, смех, звеневший в руладах пронзительных нот, нетерпение, прорывавшееся сердитым треском, нежность, подобная журчанию воды в во амхах, и болтовня, выделывавшая бесконечные феоритуры. После такого музыкального диалога сыновья Степаниды во внезапном порыве принимались играть оба за раз с цыганской виртуозностью, с таким воодушевлением, с таким задором, с таким блеском, что весь двор наполнялся чудесной, взволнованной музыкой, при звуках которой смолкал молоток трельяжиста, а из окна над коровником выглядывало осунувшееся лицо чехоточный со слезами радости на глазах.